Глава 22. Верю в любовь. Вера и семья. По-моему, всё в моей истории так или иначе касается этих двух ценностей. Мои родители всё ещё живут в Лофаете и по-прежнему занимаются пасторством в той же церкви, что и 25 лет назад. Часовня Жатвы заслужила репутацию Божьего дома, помогающего заблудшим душам этого города. Удивительно видеть, что Господь сделал в этой церкви и через неё, и как он благословил моих родителей за их верность ему. Моя сестра Эйприл замужем, у неё четверо замечательных детей и собственная невероятная история о Божьей благодати и милости. Когда я уехал учиться в колледж, Эйприл всё ещё никого не слушала и жила как вздумается, впадала даже в большие крайности, чем я. Честно говоря, её дела шли из рук вон плохо. Во время учёбы в семинарии я буквально падал ниц и молился: "Боже, пожалуйста, веруй немую сестру в веру". Это произошло не сразу. Я успел окончить колледж, но она полностью посвятила свою жизнь Христу, как и её муж Трент. Они верно служат Господу вместе с моими родителями. Трент проповедник, а моя сестра управляет церковной кофейней, где собирается местная община. Мой брат Джаред женат на самой потрясающей в мире девушке по имени Хизер, и у них четверо замечательных детишек. У нас с Джаредом разница в возрасте составляет 8 лет, и поскольку в средней и нескольких классах старшей школы я жил по такая собственным желаниям, в момент моего отъезда в колледж мы с братом не общались так близко, как могли бы. Я поселился в Калифорнии, начал гастролировать с концертами, но в конце концов мы с Джаредом смогли установить близкие отношения. Он талантливый гитарист, Я одновременно играл в нашей группе. В настоящее время он является пастором нашей церкви в Калифорнии. Совместные гастроли в ту пору, когда он состоял в группе, позволили нам наверстать упущенное. Я надеюсь, что мне удалось наконец-то после стольких потерьных пустых лет стать для него старшим братом и поддерживать его таланты, полученные от Бога. Джошуа очень необыкновенный молодой человек. Он родился с синдромом Дауна. А я уехал в колледж, когда ему исполнилось всего 8 лет, и не мог проводить с братом достаточно времени по мере его взросления. Джош всегда был очень жизнерадостный. Помню, как он заболел, и мама сказала Джошу: "А давай помолимся, чтобы тебе стало лучше". Мама стала молиться, а Джош вдруг заявил: "О, мне уже лучше". На примере Джоша я узнал много нового о том, как веруют дети. Потому что в случаях болезни он с лёгкостью верил себе Богу. Моя мама молилась, и Бог исцелял его. И больше ничего. Мне также нравилось наблюдать, как он общается с людьми. Джош подходил к кому-нибудь в церкви, обнимал его, выражал свою любовь и весь светился от самой красивой в мире улыбки. Хотя у него было много проблем со здоровьем, и сейчас он уже не такой жизнерадостный. Настанет день, когда мой младший брат освободится от ограничений, наложенных на него синдромом Дауна. Не могу дождаться момента, когда увижу его на небесах с Господом, где он сможет испытать полноту понимания и ещё более глубокую радость, чем в свои лучшие дни в прошлом. Когда мы с Эдрен переехали в 2007 году из глухая этого окрестностей Нэшвилла, расставание с моей семьёй далось ей, на мой взгляд, даже сложнее, чем мне. У них с мамой сложились такие же прекрасные отношения, как у Руфи и Наоми. Библия учит нас, что мужчина, оставляя своего отца и свою мать, и должен прилепиться к жене своей. Но Эдриен настолько сблизилась с моими родителями, что шутила, это она ощущает себя так, словно ушла от родителей и прилипла к мужу. Тем не менее, создание собственной семьи послужило для нас замечательным стимулом для духовного роста. Перед нашей свадьбой Эдриен познакомилась в Калифорнии с сёстрами Милисы Меган и Хизер. Они подружились и поддерживают контакт друг с другом на протяжении многих лет. На некоторые годовщины смерти Милиса и Эдриен посылал её родителям цветы и письма. Они прислали нам свадебный подарок, а затем подарки к рождению Беллы и Ари. Родители Миллис и Марк и Джанет очень тепло приняли Эдрен, когда она впервые приехала повидаться с ними вместе с нашими дочерьми. Бог был так добр ко мне и благословил меня чудесной семьёй. Я молюсь, чтобы мирское показалось настолько непривлекательным для моих детей, что когда они подрастут и столкнутся лицом к лицу с некоторыми из искушений, которым я сам так глупо подвергся, то скажут: "Это отвратительно". Я не хочу этого. Эдриан выпустила два сольных альбома, но пока ещё не решила полностью посвятить себя карьере певицы. Время от времени она подумывает вновь заняться музыкой и записать песни, которые значимы для неё и могут поддержать других, но пока что работает над созданием книг. Она написала две книги. Мы оба чувствуем, что после выхода фильма должны больше заниматься совместным творчеством, но пока ещё не решили в каком именно виде. Но мы написали книгу о жизни в браке под названием В унисон, которая должна выйти одновременно с фильмом. Для меня одно из преимуществ воспитания детей заключается в том, что мы с Эдриен можем служить Господу вместе. Я восхищаюсь тем, что моя жена на какое-то время приостановила свою карьеру, чтобы сосредоточиться на роли матери. Но её это замечательно получается. Она обучает наших детей на дому, так что у них всех есть возможность время от времени путешествовать со мной. Как бы мне ни нравилось участвовать в гастролях, находиться вдали от своей семьи, я всё же не люблю больше. В общем, если я собираюсь провести в дороге больше недели, то беру с собой родных, чтобы не разлучаться с ними надолго. Порой они отправляются со мной и в более короткие поездки. Став взрослыми, мы с Эдрианом можем общаться только по телефону и при этом поддерживать крепкие отношения. В конце концов, будучи помолвленными, мы так и жили большую часть времени. Это не самый эффективный способ общения, но я верю, что Бог дал нам особую благодать и милость в нашем браке, чтобы мы могли служить ему. Но моим детям требуется присутствие отца, а не только его голос по телефону. И мне необходимо, чтобы я был рядом и занимался с ними чем-нибудь. Я должен оставаться примером перед их глазами. Когда дети были намного младше, и оставались все дрем дома, пока я был на госпролях, моя жена молилась с ними по ночам, и объясняла им: "Папочка рассказывает людям об Иисусе, и однажды мы увидим их всех на небесах". В результате они начали спрашивать меня: "Ты рассказал людям об Иисусе, папа? Разве это не здорово?" Теперь они подросли и больше не задают такие вопросы, но по-прежнему полностью поддерживают все жертвы, которые наша семья приносит, чтобы рассказывать людям о Боге и его помощи нам. Как-то раз, когда Белла была маленькой, я разговаривал с ней и сказал: "Я так тебя люблю". "Больше, чем Иисуса?" спросила она. "Нет", ответил я. Белла одарила меня нежнейшим взглядом и проговорила: "Всё в порядке. Я знаю, что ты должен любить Иисуса больше меня". Я счастлив, что могу совмещать карьеру и семью. Поскольку Эдриан сама участвовала в гастролях несколько раз, она понимает, насколько плотным может быть концертное расписание. Она полностью понимает деловую сторону музыкальной индустрии. Бывали времена, когда семья путешествовала со мной, и жена замечала, что выступления начинают меня выматывать. "Послушай", говорила она мне. "Если ты будешь уставать слишком сильно, мы поедем домой, чтобы не отвлекать тебя". Или просто оставляла меня в покое и заверяла, что они сами найдут, чем заняться. Она необыкновенно самоотверженная женщина. Я сужу непредвзято, потому что утверждал это ещё на фестивале Кандиас, когда между нами не было и намёка на искру. Эдринов добавок наделена прекрасным певческим голосом и произносит слова смелейшим южноафриканским акцентом. Она часто выступает в качестве моей бэк-вокалистки на сцене во время студийных записей, и я невероятно счастлив, когда рассказываю о нашей жизни с Мелисой в перерывах между Walk by Face и I Still Believe. Затем пою эти песни с Эдреном. Порой во время наших совместных выступлений я чувствую, что Бог милостиво даровал мне чувство целостности. Мне удивительно, что мне задают много вопросов о Милисе и Эдрене. Это трудно описать, но похоже, что им не пришлось бороться за моё сердце. Вместо этого в нём нашлось место для них обоих. И теперь, когда мы с Эдреном женаты уже 16 лет, чувство к этим двум женщинам вообще нельзя сравнивать. Не то жд бы их вообще когда-либо можно было сравнивать, но Эдриан женщина, дарованная мне самим Богом. Стоит мне задуматься об этом, как просто дух захватывает. Но меня поражает многое из деяний Господа. Он удивительный Бог. Конечно же, мне хочется рассказать о нём всем вокруг. Вспоминаю свои мысли в то рождественское утро, когда взял в руки гитару. Они остаются моей миссией и сегодня. Господи, на всё воля твоя. Живу не своими планами, но твоими. Я весь твой. Моё стремление. Меня попросили дать определение понятию воспевание. Мой ответ: прославлять Господа всеми своими деяниями. Один интервьюер, задавший мне этот вопрос, признался, что удивлён ответом. потому что я ждала от музыканта чего-то связанного с музыкой. Я слышала, что воспевание определяется как хвалебные песни, которые поются Господу или песни, которые мы поём в церкви по утрам воскресенья. Но воспевание касается не только музыки. Это может быть простая беседа. Если я беседую с кем-то о Господе и о том, что он сделал для нас, если мы возносим его имя в моём понимании, это и есть воспевание Бога. Со спасевания Господа я начал работу со звукозаписывающей студией. После этого я сосредоточился на сегменте христианского рока в нашей индустрии. Потом мои песни снова стали называться современной музыкой для взрослых. Я исполнял разные стили, но при этом в душе всегда оставался музыкантом, воспевающим Бога. Возможно, более правильно будет сказать, что я всегда считал себя музыкантом-воспевателем. Одна из моих песен называется Моя диза Меня часто просят объяснить глубинный смысл текста, но в этой песне он довольно прост. Как говорится в одной строчке: "Моё стремление служить тебе". Вот и всё. Моё стремление служить Господу. Причина лучше всего отражена в двух строках из финала песни: "Я мало что могу сделать, чтобы отблагодарить тебя за всё, поэтому дарую тебе свои руки". Мои руки жизненно важны для моего призвания. Ими я играю на гитаре, ими пишу песни. Поэтому, когда я говорю, что дарю свои руки Богу, чтобы он использовал их по своему усмотрению, то вкладываю в эти слова в буквальный смысл. Но, Господу, я подарил не только свои руки, но и сердце. Я хочу писать песни, которые тронут сердце Бога. Я верю, что когда Бог видит, как один из его детей пишет песни о любви к своему Отцу, песни прославляющие его, его сердце тронуто ими. Для меня песни, написанные от чистого сердца, истинны. они честные, они вызывают сильные эмоции. Когда я искренне признаю перед Богом, что испытываю именно такие эмоции, то открываю ему своё сердце, чтобы он помог мне стать лучше. Бог назвал Давида человеком по своему сердцу, но не потому, что Давид был совершенен, а потому что он раскаялся. Прочитайте псалмы Давида. Очевидно, что он был честен с Богом в своих мыслях и чувствах, и посмотрите на работу, которую Господь проделал в нём. Вот какие я хочу построить отношения с Богом, чтобы моё сердце было полностью ему открыто, чтобы он мог лепить и создавать меня по своей воле. Я хочу, чтобы моя музыка помогла другим людям достичь такой же откровенности и выход в их отношениях с Богом. Таково моё стремление. Другая из песен нашего репертуара включает в себя слова: "Мы будем петь, чтобы весь мир узнал, что Иисус спасает". За последние несколько лет Господь позволил нам донести это послание ещё большему количеству людей, в том числе во время выступлений в более чем 40 странах. Для себя я понял, что независимо от того, слушают ли люди за рубежом мою речь в переводе или читают в Инстаграм, невообразимо их количество ещё только предстоит узнать, как Бог помог нам преодолеть самые трудные испытания в жизни. Тогда и они сами смогут смело заявить: мы должны верить, Но, честно говоря, в моей жизни бывали вечера, особенно в первые годы после того, как Милисса отправилась на небеса, когда я готовился выйти на сцену, прекрасно понимая, что многие из зрителей пришли послушать мою историю, а затем и песню "I Still Believe", но мне не хотелось петь её. Я знал, что её текст правдив, но слова не казались мне правдой. Я не чувствую, что ты хороший. Я не чувствую, что ты мне верен, обращался я к Господу. В такие вечера для меня истинным проявлением веры было сказать: "Ладно, Боже, хоть я этого и не чувствую, но всё равно буду петь". Я находил в себе силы произнести это, потому что в моей жизни случались моменты, когда Бог приходил мне на помощь совершенно неожиданно. В те вечера, когда я отодвигал в сторону свои сомнения и пел правдивые песни, Бог покорял себе сердца зрителей с невероятной силой. В более поздние годы случались вечера, когда я думал, я не могу петь эту песню сегодня вечером, потому что не доверяю Господу в данный момент. Или задавался вопросом, как могу убеждать зрителей, что верю в любовь, когда боюсь того, что может произойти дальше в моей жизни. Но подкрепляя себя воспоминаниями о прежних временах, когда верил Богу и при любой возможности пел I Still Believe, я выходил на сцену и исполнял её от всего сердца. Каждый раз, когда я делал это, Бог поражал меня тем, как много сердец он завоёвывает этой песней. И для меня поступить иначе значило бы позволить врагу заявить о своей победе. История того, что мы с Милисе пережили, это не просто история. Это моё доказательство любви к Богу. И All Still Belief это не просто песня. Это мой боевой клич. Прошло почти 20 лет с того дня, как сиди на диване в доме родителей, Я невольно взял в руки гитару и в моём сердце родилась a still belief. Куплет 1. Бессвязные слова, пустые мысли из сердца словно вырвались опять. Не доводилось мне бывать таким разбитым прежде. И кажется, не знаю я, с чего начать. Но именно сейчас Окутал ты меня своей милостью, с ног и до головы, смывая мою боль. Куплет 2. Хотя вопросы всё ещё туманят мой разум, и обещаний груз с себя я, кажется, не снял, ответы мне приходят постепенно. И сердце моё ты готовишь, как я ожидал. Но именно сейчас окутал ты меня своей милостью, с ног и до головы, смывая мою боль. Проигрыш. Мне больше некуда идти, лишь в твои объятия, в которых я в бессилии молюсь тебе. И в трудный час я понимаю, на то твоя воля. Подай мне знак, что близок ты ко мне. Припев. Верю в твою верность. Верю в твою правду. Верю в твоё святое слово. даже не узрев тебя верю в твою любовь я не смог бы подобрать такие правильные слова сам погрузившись в глубокое горе, ощущая себя одиноким и неспособным даже стоять на ногах я поднял глаза и увидел любящего господа протянувшего руку, чтобы помочь мне встать на ноги и проводить к свету Этот путь дался мне нелегко. На самом деле, он ещё не окончен и продлится до того обещанного дня, когда не будет страданий, боли и страх рыданий. На этом пути Бог привлёк в мою жизнь замечательных людей, которые помогли мне добиться всего того, что я сейчас имею. Но более того, Бог сам вошёл в мою жизнь. Он сопровождал меня на каждом шагу. Я не всегда замечал его присутствия рядом, но теперь, сусаты прожитых дней многое понимаю. Я знаю, что многие из вас, те, кто послушает или прочтёт слова песни Estelbelief, могут сказать: "Сейчас я испытываю то же самое". Моя искренняя молитва за каждого из вас заключается в том, чтобы вы открыли надежду и исцеление от Господа, который уберёг меня. Временами мне казалось, что я застрял в своём горе, подобно тому, как Господь беседовал со мной через Джона Курсона в его доме в Аризоне. Я могу сообщить вам что Бог сможет исцелить вас от горя. Жаль, что я не могу предсказать вам, когда именно это случится. Вы все люди разные, все мы по-разному реагируем на ситуацию. Но у нас есть Бог, который найдёт подход к каждому. Он создал каждого из нас, и для всех у него есть свои планы. Примите людей, которых Бог приводит в вашу жизнь, чтобы помочь вам преодолеть ваши трудности, и примите Бога. Возможно, вам, как и мне, интересно, слышит ли он вас? Действительно ли его волнует ваше горе? Присутствует ли он вообще рядом с вами? Поверьте мне, он действительно слышит ваши крики, стоны и жалобы. Он действительно заботится о вас. Он находится рядом, прямо возле вас. Так что вставайте и восхваляйте его прямо сейчас. Не ждите, пока вам станет лучше. Бог достоин вашей хвалы в любом случае. не упустите возможность прославить его в момент сомнения. Возможно, вы оказались в трудной ситуации, но Бог всегда добр. Откройте своё сердце Богу. Поведайте ему со всей искренностью о своих чувствах, а затем откройте для себя глубину его воли, даже когда вы не чувствуете его вмешательства. Я прошёл через всё это и не могу представить, что когда-нибудь захочу повторить. Но теперь я невероятно благодарен, что в боли, одиночестве, смятении, агонии Бог оставался со мной, помогал мне расти духовно, взрастить, любил меня, нежно приближал меня к себе. Эта жизнь полна разочарований и боли, но Бог верен нам. Вот почему даже не увидев его, я могу встать и запеть. I still believe. Я действительно верю. И благодаря тому, через что Бог провёл меня, буду верить. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.